изложить свои политические взгляды и ответить на самые неожиданные вопросы допрашивающего. Эта беседа для счастья иногда часами записывается на пленку. Но и всего этого еще мало. Через несколько недель ожидания, как сказано в инструкции, еще нужна будет гарантийная форма 1.591, заполненная поручителем в Соединенных Штатах Америки, которая потребуется прежде, чем вам будет разрешён условный въезд. Зачем же ждать несколько недель? Одново особенно нетерпеливого клиента Ольга Михайловна раздражённо отбрила: Вы же давно догадались, что ваши документы мы отправляем на просмотр. А куда я вам и скажу? Впрочем, могу сказать, выдержит паузу. Не в Америку. Следующие люди утверждают, что не в Америку означает «в Европу», «в Мюнхен». Толстовский фонд придерживается правила, по которому Магомед в случае необходимости идет к горе. И если Юрдим не гонится за разрешением на условный въезд, агенты фонда начинают гоняться за ним. Это испытала на себе двадцатичных летняя Бронислава Шувалова, в недалеком прошлом машинистка из Москвы. Бронислава не только совершила непоправимый шаг, но ещё оказалась жертвой подлости мерзавца, за которого вышла замуж. Её отец, пенсионер Илья Михайлович Эрбург, в 1972 году отправился в Израиль. Бронислава осталась в Москве и никак не реагировала на орцовские приглашения приехать в Израиль. Но мгновенно отреагировал на них некто Лученков. В данном интеллигенте без профессии любовь к Брониславе, да еще шекспировского накала вспыхнула с первого взгляда. И Башмаков, еще не износив, в которых шел в ЗАГС регистрировать свой брак с Брониславой, он уговорил молодую жену подать заявление о выезде к отцу. А влюбленный муж не может не последовать за ней. Еще по дороге в Израиль Бронислава с ужасом поняла, что женить бы на ней была для Лыченкова только ширмой, А в Израиле он перестал это скрывать. И такого отъявленного проходимца сионистская пропаганда разрекламировала как благородного русского человека, растроганного стремлением рассеянных по святу евреев воссоединиться на земле отцов. А Бронислава, покинув мужа и отца, бежала из государства, где у власти сионисты. В Брюсселе на нее никакого внимания не обратили ни каритас католика, ни протестантский фонд за такую голову они не получат вознаграждения, ведь Канада, куда они по преимуществу импортируют беженцев, не принимает одиноких женщин. У каждого хозяина своя фантазия. Зато сотрудники Толстовского фонда сразу нацелились на Брониславу, преследует её по пятам К сожалению, я был лишён возможности ознакомить Брониславу с письмами беженцев, депортированных означенным фондом в Соединённые Штаты и уже успевших вкусить прелести американского образа жизни. Хоть и писали письма с большой оглядкой, чтобы не повредить себе в Америке и адресату в Бельгии, всё же они достаточно точны и убедительны. Запоздалое прозрение. Начну с письма, рассказывающего не о материальных лишениях и отсутствии крыши над головой, а о нравственной атмосфере, обрушивающейся на олем очутившихся в Соединенных Штатах в результате, как они говорят, «перевалки из Бельгии». Прежде чем показать мне письмо, жительница Брюсселя мадам Тюлев бегло охарактеризовала написавшего ей человека — Я приютил обижавших из Израиля супругов, экономиста и учительницу. В советское консульство они не решились обратиться. Несколько раз подходили, но так и не отважились нажать кнопку дверного звонка. Стыдно было. Нам нет прощения. Мы молодые люди, говорили они мне. Мы сформировались в советском обществе, получили образование в советских институтах. Может быть, малограмотный старик еще приведет какие-нибудь доводы в свое оправдание и заслужит прощения советского государства, а мы? Их подхватил Толстовский фонд и после семимесячных проверок отправил в Америку. Еще не найдя работы и вообще, как пишет Бетя,